Глава 28. И тень стремительно исчезает, но волосы у обладателя тени слишком длинные. Они успевают помахать мне своим задорным хвостиком. Это была девушка. Но как она сюда попала? Наспех закрываю воду, поверхностно вытираюсь и спешу, басая в халате на голое тело в комнату. Но здесь никого. И стул с щеколдой на месте. И окно закрыто. Я дергаю по очереди две створки. Они совершенно точно закрыты. Оборачиваюсь и снова внимательно осматриваю комнату. Я не могла сойти с ума. Мне не показалось. Моя интуиция не ошибается. Переминаюсь с ноги на ногу, ступни начинают мёрзнуть Вот только тапочки я не нашла. Носки постирала, осталась лишь уличная обувь. На басую чистую ногу. Не очень приятно, но лучше так, чем заболеть. Обываюсь: руки работают на автомате. Из головы никак не идет мой гость. Вернее, гостья, судя по хвостику. Жаль, я не оставила свет в комнате и в ванны купалась с приглушенным освещением. Цвет волос я не определила вообще с трудом поняла, что это волосы. Мужчин с длинными хвостами. Я здесь не видела, да и тень была как будто худенькой, а все три имеющиеся в наличии девушки с хвостами, и все теперь под подозрением, даже приветливая Света. «И все же, как она сюда попала?» Задаю вопрос вслух. Подхожу к противоположной стене от ванной комнаты и принимаюсь ее ощупывать в поиске неизвестно чего. «Обытанные двери ведь бывают не только в фильмах и книгах, да?» «Ого, да мне везет! Бормочу, нащупав что-то, напоминающее очень маленькую ручку. Нажимаю на нее, и дверь неожиданно поддается. Даже не приходится применять особые усилия. Кто-то неплотно закрыл этот замаскированный вход. Моя догадка оказалась верной. Девушка воспользовалась именно этим путем отхода. Заглядываю внутрь. Может, мне повезет еще раз, и эта дверь окажется входом в потайной проход, ведущий на выход за пределы участка. Но, конечно, дверь не открывает мне никакой проход. Было бы удивительно, если бы это было так. Это ведь современный дом, а не средневековый замок. Даже не знаю, жаль мне или нет. За стеной оказывается обычная комната, схожая с моей, только побольше, и цвета стен другие. В остальном это обычная чья-то спальня. Прислушиваюсь несколько секунд, не донесутся ли звуки. В соседней комнате темно, но это не значит, что там не может быть кого-то спящего. Между прочим, интересно, а камеры у них в доме стоят в комнатах? Или только на улице и в общих помещениях? Нервно оглядываюсь на потолок своей комнаты. Ни с какого угла не виднеется мигающий огонек. Это не значит, что камеры нет. Но все же. С другой стороны, за мной наверняка следили бы безотрывно. Так что ночную гостью заметили бы. И мое обнаружение смежного помещения тоже. Успокоившись, Решительно делаю шаг в соседнюю комнату и замираю. Ничего не слышно, никого не видно. Интуиция молчит. Скорее всего, спальня пуста, но выход из нее точно есть. Это мой шанс на побег. Свет включать я опасаюсь, но глаза быстро привыкают к темноте. Осмотр не занимает много времени. Комната как комната разве что более обжитая. В шкафу находится мужская одежда, а в ванной тапочке тоже ожидаемо мужские. Я не вовремя постирала одежду, но я могу позаимствовать что-то из шкафа. Затяну пояс, подверну рукава и штанины, и нормально. Главное, обувь у меня своя, справлюсь. Подхожу на цыпочках к основному выходу из этой комнаты. Эта дверь может оказаться запертой на ключ, и не факт, что подходящие есть в моей связке. Но мне везет и здесь. Девка или не успела закрыть, побоялась, что я ее догоню, если будет возиться замками, или дверь всегда не заперта, вот только я ее открываю с легкостью но не успеваю как следует обрадоваться и побежать надевать чужую одежду и забрать свой рюкзак, как из коридора доносятся голоса. «Шеф, у нас все хорошо. Девушка у себя, а вы как съездили?» «Прекрасно», — лаконично отвечает Михаилу Аарон. «Я не успела сбежать. И еще немного, и меня раскроют и закроют этот путь к побегу.